Она еще не понимала, как и чем опасен этот узелок. Старик торопливо отдернул край платка, и тогда сверкнули крутобокие огненные яблоки, расписанные багровыми вихрями и зеленью, но она совершенно ясно чувствовала, что эти яблоки и следствие вещи не И тут она, кажется, впервые подумала о том, что же такое, вот это следствие. В духе следствия, вот этого следствия, по таким делам, в таком кабинете, с такими следователями, была развеселая хамская беспардонность и непорядочность, но непорядочность, узаконенная, установленная практикой и теорией. Здесь можно было творить что угодно, приканманивать при обысках деньги, материться, драться, шантажировать, морить бессонницей, карцерами, голодом, вымогать, клясться честью и репортбилетом, подделывать подписи, документы, протоколы, ржать, когда упоминали... Конституции, и ты еще, болван, веришь в нее. Это действовало, как удар в подбородок. Все это было вполне в правилах этого дома. Строжайше запрещалось только одно, хоть на йоту поддаться правде. Старика заставили лгать, Впрочем, зачем лгать? Просто ему дали подписать раз навсегда выработанные формулы. Так милиция всегда в протоколах пишет, нецензурно выражался, и это было правильно. То, что она, приняв по эстафете эту ложь, или, вернее, условную правду эту, собиралась укрепить и узаконить ее очной ставкой, это тоже было правильно. Это же операция. Она операции дозволено все. То, что за эту узаконенную ложь или условную правду Зыбин получил бы срок, и, конечно, оставил бы там кости. Это была сама социалистическая законность. Все так. Но во всей этой стройной, строго выверенной системе не находилось места для узелка с яблоками она это чувствовала, хотя и не понимала ясно, в чем тут дело. И поэтому сказала первое, что ей пришло в голову. — Эх, дедушка, — сказала она, — ну к чему это? Ведь вы не знаете, может, он на вас такое наговорил? — Да знаю, знаю, — поморщился старик. — Все знаю. Зачитывали мне лодырь, пьяница, раскулаченный. Никакой я не раскулаченный, я век в городе жил. Вот. Вот это здорово! Айда да хрипушин, ай да свинья! Нашел, что придумать!» — подумала она с мерзением и уважением. «Я вот что вам скажу. Я, когда отсюда домой шел, все думал. Вот вы видели, как гицеля ловит собак по городу? Они их с по всем улицам захватывают, набьют ими клетку доверху и везут. Как, значит, телега где зацепится?» очнется, ткани все друг на друга полетят, и все в клубок только клочья летят. Даже про клетку забыли. Гецеля, кыш вы окаянные, да по клетке веревка, а им хоть бы что, грызутся. А телегт все едет и едет, все везет и везет их на живодерню, а там с них и шкуру долой железными щепцами вот так и мы Так что ж нам гневлиться друг на друга? Он на меня, я на него, а телега все идет своей путей, а там всем будет одна честь, так что пустое все это. — Но ведь вы правду показали, — спросила она. Спорить с пьяным дедом было ни к чему. — Что-с, правду-с? дед вздохнул и усмехнулся. — Ему сейчас что правда, что кривда, все едино. «Раз взяли, значит, все. Покойников с кладбища назад не таскают ни к чему, они уж завонялись. А яблочки вы возьмите, передайте. В этом ничего такого нет. У нас их на причистые спас на могилке кладут, около крестов, чтоб покойнички тоже разговелись. Возьмите. Это его любимые. Он им радый будет. Пусть поест» пусть. И она взяла. И вторая встреча, отнюдь не менее примечательная в ее жизни, случилась в тот же день. Она уже собиралась уходить, и, стоя в плаще, запиралась в стол, как вдруг постучали, пожаловал Штерн. Он весь случился. — Знаю, — сказал он еще в дверях, — имею полнейшую развернутую информацию.